И это ангелы-хранители, возмущался Аторог, как же они могут помогать, спасать, предостерегать, если не способны на понимание, и гонят мирных путников из своего мира, только что не силой. Мы для них не мирные путники, возразила Эльви, видя, что Алексей задумчиво молчит, глядя в костер. Они знают о каждом из нас много больше, чем мы знаем о себе. И счастье еще, что они просто изгнали нас, не возжелав общаться с недостойными такого общения. Подумай лучше, что было бы, если бы они воспылали к нам праведным гневом. Ты готов сражаться против отряда ангелов? Ее вопрос повис в воздухе. Каждый задумался о том, как нелегко пришлось бы им в противоборстве с грозными ангелами. Хотя правильнее было бы сформулировать вопрос иначе. Была бы в этом случае у кого-нибудь из них хоть доля шанса уцелеть? Пойдя на поводу у какого-то неясного предчувствия, Алексей решил остановиться на ночлег прямо возле портала, из которого они вышли, покинув белоснежный мир ангелов-хранителей. Вполне возможно, что это было даже не предчувствие, а не избыточная надежда на то, что их все же удостоят хотя бы короткого разговора. И теперь, съев приготовленный отороком ужин, все следили за танцем огня, думая каждый о своем. «Тебя уже совсем видно, мой возлюбленный господин», проговорила негромко Эльви, склонив голову на его плечо. «Теперь для нас наступило самое опасное время. Ты еще не стал самим собой, но видим почти для всех». «Почему я ничего не вижу ни в ком из вас?» — задал Алексей вопрос, который интересовал его уже давно. «Ты еще не умеешь смотреть», — улыбнулась девушка. «Давай я тебя научу». Ты помнишь, как разглядывают детские картинки, на которых за пестрой мозаикой рисунка скрывается объемное изображение? Примерно. Мне всегда казалось глупым пялиться на эти картинки, в то время как множество действительно достойных творений доступны глазу и радуют душу. — Это не совсем то, но принцип. Просто надо запомнить, как ты это видишь, и в следующий раз будет легче увидеть, а еще после нескольких попыток ты станешь легко различать изображение. — И как же ты меня научишь? — недоверчиво поинтересовался Алексей. — Если даже объяснить на словах этот процесс, затрудняешься. «Я не буду тебе объяснять», — засмеялась тихонько девушка. «Я просто покажу. Смотри на Зура». С этими словами Эльви поднялась и, зайдя Алексею за спину, положила обе ладошки на его виски. Сначала ничего не происходило, но потом неожиданно изображение чуть расслоилось, словно появившаяся на глазах Алексея слеза, приломила картинку. Одновременно с этим поплыл и цвет. Алексею показалось, что на изображение Зура наложили еще одну картинку. Он почти выхватил ее разумом, но рассмотреть не успел. Эльви, вздохнув, разомкнула руки, и все вернулось к привычному виду. «Тяжело так показывать», — пожаловалась колдунья. «Попробуй теперь сам». Алексей пытался вернуть те ощущения, которые чувствовал под руками девушки. Он пытался сфокусировать глаза и так, и эдак. Долгое время у него ничего не получалось. Он уже начал отчаиваться, когда вдруг заметил неясный всполох над фигурой оборотня. Обрадовавшись, Алексей сбил фокусировку и еще битый час искал ее вновь. «Наконец, несмотря на усталость глаз, у него стало получаться». Над Зуром возникло сначала размытое, призрачное пятно, а потом Алексей рассмотрел формы того самого монстра, в которого превращается оборотень. Верхняя часть фигуры казалась смытой, но вскоре Алексей понял, что видит нити, короной, уносящиеся куда-то вверх, истончающиеся до невидимой толщины, но существующие. «Я вижу!» Прошептал он и перевел взгляд на Челона. Стрелок остался почти таким же, как и был, только, как показалось Алексею, вытянулись и стали острее уши. А Тарок вовсе не претерпел изменений, за исключением возникновения такой же, как и у остальных, короны. Алексей обязательно рассмотрел бы всех, но глаза уже слезились от напряжения. «Не заработай косоглазие, господин!» — усмехнулся Чолун. «Будет неудобно стрелять!» Алексей оставил свое новое умение до лучших времен, чувствуя, что все же хочет быстрее взглянуть по-новому на Эльви. В душе шевельнулся страх, что он увидит древнюю старуху-колдунью, надевшую личину молодой девушки, — Именно этот страх помог ему успокоиться и не насиловать больше свои глаза попытками рассмотреть все и сразу. Его спутники укладывались спать. Лишь оторок, чья очередь дежурить выпала первому, старательно натирал кусочком ветоши лезвие секиры. Алексей тоже улегся на походное одеяло. Он устал, поэтому сон быстро отыскал пути к его разуму. Уже засыпая, Алексей лениво подумал, что, волнуясь о том, что увидит в Эльви, он ни на миг не задумался над тем, что теперь Эльви и все остальные видят в нем. А в следующую секунду сон окончательно отогнал все мысли и тревоги, вступая в свои владения.